Следующему залпу Варгард послал запрос на несущей частоте для получения дальнейших указаний. Но генерал не отвечал. Неужели помехи усилились до такой степени, что полностью отрезали войска на поверхности? Или еще хуже, неужто Сетех каким-то чудом обошел его системы видеоконтроля и навредил хозяину? Но как раз тогда, когда Аберон уже готовился срочно телепортироваться обратно на Характис, Зандрех открыл личный канал связи с ним, который Сатех не смог бы подслушать. Когда генерал наконец заговорил, его голос звучал невнятно, утратив прежнюю царственную величавость, с которой Зандрех объявил о начале осады. «Аберон – старина!» – пробормотал Немесор. «Я, они, они как мы!» Глава пятая. «Конечно, как мы, милорд», — сказал Аберон, застигнутый врасплох. «Они сепаратисты». Напоминать Зандриху о его же заблуждениях казалось непривычным, но за все годы Аберон никогда не слышал ничего похожего на неуверенность в голосе Немесуры. «Но ведь у них нет души, Аберон. Они похожи на нас, выглядят как мы. Но что-то отняло их сущность. Они отделены от нас». Варгард молчал, но в этот раз не по привычке, а будучи совершенно ошеломлен тем, что сказал Зандрих. В этот раз старый полководец видел реальность как есть. Отделенные миры, а Дахт, несомненно, к ним относился, представлялись мерзостью худшего толка. С началом Великого Сна каждая из бесчисленных планет-гробниц Некрантир погрузилась в состояние длительной гибернации под присмотром искусственного интеллекта, известного как автономный дух. И пока по всей галактике правители династии спали без сновидений, их глубоко спрятанные усыпальницы охранялись самоотверженными сущностями. Когда же наступало время просыпаться, именно этот дух начинал процесс. Ханаптековые стаи, ранее патрулировавшие катакомбы в поисках незваных гостей, получали задание подготовить залы восстающих лордов, а пробуждающиеся рядовые солдаты временно переходили под руководство главной программы, пока их хозяева не возвращали командование. Однако даже в идеальных условиях, и несмотря на гениальное техноколдовство криптеков, 60 миллионов лет энтропии – дело нешуточное. Ибо тогда, как тела, полученные некрантир в ходе биопереноса, функционально признавались неувидающими, того же нельзя было сказать об их разумах. Малейшая деструкция энграммных матриц в течение ионов могла непоправимо изменить психику, и сам Зандрих служил горьким примером того, что могло случиться с благородным дворянином за период долгого стазиса. Однако ему еще повезло, по любой из тысячи причин гибернационные системы мира гробницы могли выйти из строя и полностью расстроить высшие мозговые функции каждого обитателя. В подобных случаях автономный дух все равно старался оживить династию, находящуюся под его опекой, но не найдя лордов, способных взять бразды правления в свои руки, начинал управлять целой гробницей в соответствии с заложенными в него ограниченными инстинктами. Архитекторам некрополей и в голову не приходило, что их чары могут развеяться из-за грубого вмешательства самого времени, и потому никто не разработал меры предосторожности в случае возникновения такого кошмара. Как следствие, в силу вступал единственный наказ, который они давали автономным духом – прогонять всех захватчиков до тех пор, пока законные хозяева не пробудятся ото сна. К сожалению, учитывая феодальные неурядицы, характерные для династического общества, духи отделенных миров принимали солдат других знатных семейств за врагов и, соответственно, сражались с ними так же яростно, как и с чужеродными расами. Если верить страшным байкам, которые доходили до Аберона с галактического северо-запада, в некоторых случаях коронные миры с отделенными некронами даже развязывали бессмысленные завоевательные войны, посылая регионы на другие планеты-гробницы и захватывая их в бездумном подражании фаэронской доктрине. Название одного из таких миров, Саркон, обрело печальную известность среди воскресших династий. И если подозрения Варгарда были верны, и Даахт являлся коронным миром, то здесь Саутехи столкнулись с такой же опасностью. Пятнадцать часов спустя, когда кровавый закат клонился к долгой ночи, отделенные по-прежнему лезли из входа в гробницу, нисколько не сокращаясь в численности. Более того, с каждым часом поток спотыкающихся автоматонов как будто становился плотнее, и к настоящему времени стрелковая цепь Саутехов, даже подкрепленная сараптеками с их генераторами сингулярности, не справлялась с натиском. Вот уже несколько часов лич стража Аберона вела почти непрерывный бой у подножия рампы. И хотя жертв было немного, среди них числился сабни, без единого слова, скрывшиеся под грудой ржавых царапающихся упырей. «И как же нам пробиться туда?» — выплюнула Берон, созвав личную фалангу во время короткой передышки в стычке. Его соратники, конечно, знали ответ не больше его самого, но их приглушенное рычание говорило о том, что они расстроены не меньше. Если Даахт действительно являлся коронным миром, а исследования, проведенные Абероном с орбиты, указывали, что так оно и есть, то в его недрах могли находиться еще миллиарды солдат, прямо сейчас медленно ползущих к свету. И с каждым дезинтегрированным легионом главная программа осознавала происходящее лучше и гневалась только сильнее, применяя все более мощные ресурсы и открывая новые врата на поверхность. До тех пор, пока Саутехи не прорвутся внутрь и не захватят один из ретрансляторов гробницы, чтобы спрятаться с глушением между узлей, отзывать смертельно раненые войска на флот для последующего ремонта не представлялось возможным. И утрата Сабни виделась лишь началом. И если их окружат до того, как они проникнут в катакомбы, кампания может завершиться на удивление быстро, и все, чего они добьются, так это полного пробуждения коронного мира отделенных. Прямо сейчас Аберон получал сообщение о том, что из других гор среди Дюндаахта хлынули вражеские воины, и Сатех дал указание начать обстрел этих входов из корабельной артиллерии, надеясь запечатать их и сдержать прилив. «Просто держите строй!» — рявкнул он членам своей фаланги, когда они снова перешли в наступление, и кивнул, скорее, чтобы приободрить себя, чем их. «Держите оборону, будьте начеку и верьте в наших командиров. Немесор Зандрех обязательно найдет нам дорогу внутрь». По правде говоря, Варгард не был так уж уверен, что его господин совершит нечто подобное. Хотя Аберону не хотелось этого признавать, но Сетех, несмотря на его вероломный характер, взял руководство операцией на себя. С момента появления отделенных Зандрых почти не говорил, лишь иногда отпуская неуверенные реплики для поднятия боевого духа войск. Немесора явно подкосила увиденное, и теперь за его приказами не стояло никакого стратегического планирования. Хотя Аберону было больно говорить об этом, армия лишилась лидера. Где-то за полныч связь с Зандрыхом полностью прекратилась, и Аберон забеспокоился. На мгновение отвлекшись от боя, он удаленно заглянул на мостик Характиса и на долю секунды испугался, что может найти там своего хозяина, безжизненно лежащим у ног Теха. Однако ему предстала картина едва ли не хуже, отвлекшая его до такой степени, что штык неприятельского воина оказался на расстоянии вытянутой руки от его тела, прежде чем Варгард, наконец, зарубил противника. Зандрах выглядел морально сломленным. Опершись на перила, он стоял, понурив плечи и склонив голову. Посох валялся на палубе, а рядом с ним пустой кубок, который Немесор всегда считал переполненным. И пока воины, подключенные к пультам управления на мостике, рассеянно наблюдали за происходящим, Аберон горевал. Без вечной уверенности своего военачальника, какой бы необоснованной она ни казалась порой, Аберон не знал, что ему делать. Сейчас он был слугой без хозяина, мечом без владельца. В отсутствие Зандриха управление саутехскими войсками фактически переходило к нему, и эта мысль наполнила его острой горечью. Но в конце концов, разве у него был выбор, кроме как вести армию за собой? Даже если они не потеряют все силы вторжения здесь, у входа в гробницу, что подготовило бы почву для покушения Сатеха, не говоря уже о кошмарном исходе с полностью пробужденным Даахтом, Аберон понимал, что честь его Немесора будет висеть на волоске. А он поклялся защищать репутацию Зандрыха так же истого, как и его физическую оболочку. Но что же сделать? Как поступил бы Зандрых? Сдерживая едва слышный стон, Аберон вмиг догадался, где найдет ответ. Сократив свое мысленное присутствие на поле боя до минимума, необходимого для отражения вражеских клинков, Варгард собрал каждый клочок записей, относящихся к лекциям Зандрыха, и предался воспоминаниям. Аберон не смел называть себя стратегом, но если за все годы ему не передалась хотя бы талика сумрачного гения Немисора, то он мог считать себя никчемным заместителем. Ответ на вопрос, как выйти из этого затруднительного положения, таился среди миллионов часов бессвязной болтовни его господина, ведь тактические алгоритмы программы Дахте основывались на тех же самых древних руководствах, за изучением которых Зандрах провел бесконечную жизнь. Судя по упоминанию Гидрима, некоторые из них написал лично Немесор. А если ему что и не нравилось, как за многие годы службы узнал Варгард, так это разглагольствовать о своих любимых пособиях по тактике. В итоге решение пришло к Аберону в совершенно неожиданной форме. «Аберон, дружище, я когда-нибудь показывал тебе, как работает ловушка для пальцев?» Зандрах действительно не показывал, но Варгард не думал, что для этого подходящее время, так как большую часть внимания сейчас уделял наставлению охранников снаружи пиршественного зала, которые боролись с канаптековыми призраками одного знатного выскочки. Тем не менее, у него складывалось впечатление, будто он все равно узнает эту очень важную информацию, поэтому ответил с напускным интересом. «Все очень просто». Заверил Зандрых с манерностью иллюзиониста, извлекая маленький цилиндр, сплетенный из тростника. На самом деле это всего лишь игрушка, маленький трюк, которым развлекают царских отпрысков, и, конечно же, призванный хоть чуточку научить их военному ремеслу. Аберон кивнул, пока что нисколько не удивленный, ведь мало что в детском окружении у Некрантир хотя бы отчасти не касалось темы войны. Протяни руки, Аберон, и приставь кончики указательных пальцев. Отлично, дальше все сложится само. А теперь попробуй освободи свои пальцы. Когда клинок лич стража отбросил очередную извивающуюся конструкцию за дверь, Аберон постарался вытащить пальцы с его мощью, проистекающей из ядра маленькой звезды на месте сердца. Аберон мог бы разорвать эту безделушку на части и превратить в облако пыли, но он подозревал, что от него ждут совсем другого. Не получается, мой Немесур. Ага, это потому, что ты тянешь ловушку, о слуга. Чем сильнее тянешь, тем плотнее она сжимается, видишь? Чтобы выпутаться, нужно изменить угол атаки. Надави внутрь и посмотри, что произойдет. «Я впечатлен, мой лорд», — бросила Берон, когда ловушка упала на пол, а вместе с ней и последний коноптыковый призрак. «Чудесная штука! Знаю, глупый урок, но, возможно, когда-нибудь он пригодится». Классический зандрых, подумал Берон, с немой радостью вонзая острие косы в череп воина. Концепция Немесора пришлась как нельзя кстати. Чем дольше они будут сопротивляться здесь, на поверхности, тем крепче будет затягиваться вражеская петля. Им нужно было протиснуться внутрь, но как? Ответ на этот вопрос находился у него прямо за спиной. Мантия призрачного прохода могла прорваться через межузельные помехи, как сквозь мокрую бумагу. Подавив страхи под бременем долга, Аберон принял решение и передал запрос на выделение частной несущей волны до мостика серкехта флагмана Сетеха. К удивлению Аберона, ответ последовал незамедлительно. «Варгард», — произнес Сетех с ноткой веселого удивления в голосе. «Надеюсь, вы простите мне мою дерзость говорить с вами напрямую, но...» «Прощаю, Варгард, но хочу полюбопытствовать, почему твой Немесор не в состоянии выслушать просьбу?» «Проблемы с сигналом?» Коротко солгал Аберон, будучи не в настроении отталкиваться от правды, хотя и прекрасно знал, что Сатех был бы в курсе озвученной неисправности. «Хм, ладно. Итак, в его отсутствии о чем ты отважился просить меня?» «Разрешите идти вперед, милорд. Чем дольше мы стоим у входа в гробницу, тем больше рискуем потерпеть неудачу». Сетех задумался, прежде чем ответить лукавым голосом. «И какая же требуется помощь с моей стороны, чтобы осуществить этот архигениальный тактический ход?» «Никакая, господин. Только разрешите мне идти вперед с моей собственной фалангой личстражи». На линии связи наступила тишина, и Аберон почувствовал мимолетный укол гордости за то, что заставился Теха замолчать. «Ступай!» Наконец протянул тот, словно соглашаясь поставить какую-то ничтожную ставку на скоробейные бои. «Это как минимум занимательно. Счастливой охоты, Аберон!» Едкое подражание его истинному повелителю заставило Аберона ощетиниться, но сейчас было не время говорить необдуманно. Немесор одобрил, по крайней мере, часть задуманного Абероном плана, а этого вполне было достаточно, чтобы сохранить свою честь. Дальнейший разговор не имел смысла, поэтому, оборвав соединение, Варгард оттянул фалангу с линии фронта и собрал в тесное кольцо вокруг себя. — Братья! — начал он с некоторой неуверенностью, ибо, в отличие от Зандриха, никогда не был хорошим оратором. К тому же трудно было придумать, что говорить, когда не знал, способна ли аудитория вообще понять тебя. Тем не менее он чувствовал, что должен что-то сказать. «Вы служили долго и весьма хорошо. Вы исполняли все, что требовали повелители, а значит, вы прожили достойно». «Вам следует знать, что, скорее всего, в следующие часы вы умрете, но после смерти вас будут хвалить, и вы, наконец, обретете покой. Подозреваю, именно этого вы и хотите, пусть и даже не вполне осознаете почему. Так что идемте со мной, и вы обретете желаемое». Мрачные лица в круге кивнули, и, к удивлению Аберона, по позам солдат, не угадывалось замешательство. На каком-то глубинном уровне они все поняли. Аберон кивнул в ответ, но прежде чем повысить голос, дабы обратиться к остальным войскам, посчитал, что должен сказать еще кое-что. Неп, не забудь остаться со мной». «Да», — ответил страж. Отвернувшись от него, Аберон обратился ко всему легиону перед воротами. «Как только я перемещусь, начинайте наступление в гробницу и не останавливайтесь, пока от меня не поступит сигнал или пока не пойдет последний воин». «От имени Немисора Зандриха я приказываю вам». Это, конечно, выходило за рамки полученного им дозволения, но если он доживет до того, как столкнется с последствиями, это уже не будет иметь значения. При активации мантии рябящее поле черной энергии поглотило лич стражей, и Аберон устремился с ними вперед, в пасть чудовищу. Юность Аберона прошла совсем иначе, чем у Зандриха. На песчаном дворе под палящим солнцем, вместе с тысячами других солдат, он тренировался под надзором жестокого ублюдка, который нещадно лупил его розгами, ибо предпочел бы увидеть своих подопечных мертвыми, нежели бездельничающими. В отличие от аристократов, которые являлись в этот мир, зная, что остальные не карантир, обязаны выражать им почтение, солдаты рождались безымянными, и ради обретения личности им приходилось бороться. У дворян, равных своим подданным лишь по безжалостно короткому сроку, отведенному им на этом свете, цель жизни заключалась в приготовлении к ее концу вложении всех сил в создание наследия, чтобы потомки хотя бы помнили их по размерам гробниц. Солдаты же знали, лучшее, на что они могут рассчитывать, это неглубокая яма в пустыне, и, возможно, упоминание в чьей-то походной песне. Поэтому для таких, как Аберон, жизнь сводилась к тому, чтобы жить. А жить хорошо для солдата, значит стать безупречным орудием чужой воли. Смерть была неизбежна, и ее не боялись, тогда как жизнь надлежала продать как можно дороже. Достичь славы – самое плевое дело, как любил повторять его сволочной инструктор по строевой подготовке. Для этого требовалось лишь продолжать сражаться и не умирать. Вот и весь секрет. Аберон очутился вместе со своей фалангой в эпицентре кошмара. За плечами лич стражей во все стороны во тьме простиралось море зловещих красных огоньков. Тысячи необремененных умом лиц слепо обращались к незваным гостям. В тот же миг клинки-фаланги вспыхнули и вонзились в массу ржавых конечностей. Каждый удар рассчитывался так, чтобы искалечить как можно больше противников. Саутехи реагировали намного быстрее духогробницы, но против столь ужасающего количества врагов даже они не продержались бы долго. Впрочем, в этом не было необходимости. Отлич стражей требовалось потратить свои жизни на то, чтобы дать Аберону малейшую, но критически важную фору. Когда толпа изъеденных коррозией некронских воинов навалилась, и началась сущая бойня, Аберон дал товарищам старое солдатское благословение, напоследок пожелав удачи. Может, они и не понимали, что это, но она все равно им пригодится, ведь теперь им предстояло полагаться лишь на остатки собственного разума, поскольку он более не мог поддерживать нужную пропускную способность. Задав себе направление в сторону недр гробницы, Аберон до предела замедлил собственное охрановосприятие и привел в действие ряд тайных чувств, в том числе мощный алгоритм, до определенной степени наделявший даром предвидения. С такими улучшениями он мог драться как Бог, пусть и недолго, потому что каждое мгновение в подобном состоянии выжигало энграмные пути, навсегда истощая возможности его разума. Каждая секунда, проползающая в реальном времени, уничтожала его воспоминания, привычки и прочие индивидуальные черты, пока он не превратился бы в одного из окружающих его вурдалаков». Но какой смысл беречь себя вдруг пришло в голову Аберонова? Что значит быть не карантир, если не тратить отмеренный судьбою короткий век? Затем он отложил напрасные думы, ведь даже здесь, в глубинной прослойке времени, это была пустая трата драгоценных минут, купленных ему старыми друзьями. Варгард резко пришел в движение, перепрыгнув через плечо Неба как раз в тот момент, когда первые штыки вонзились тому в грудь. Инерция понесла Аберона вглубь толпы, и, приземлившись, он с неимоверной точностью взмахнул косой и срубил дюжину отделенных, прежде чем первые отсеченные конечности упали на пол. Он пробивался сквозь Орду, словно отмахиваясь от паутины. Его клинок мелькал полоской света, каждый выпад совершался по оптимальной траектории, о чем не смели и мечтать смертные фехтовальщики. Пробираясь все дальше через толпу, он боролся с неизбывным искушением затеряться в ударах своей косы, поверить нашептанному обещанию об иступленном восторге от битвы и позволить иллюзорным часам пролететь мимо, пока время не поглотит его целиком. Его удерживала только мысль об отчаянии Зандраха. Старый генерал нуждался в этой победе больше, чем когда-либо, и ее не добиться, если его варгард поддастся безумию. Ему необходимо было сосредоточиться. За тот период на Гидриме, что он провел в одиночестве, пока гробница оживала, Аберон хорошо узнал протоколы, согласно которым автономный дух командовал солдатами. После завершения проверки наличных ресурсов, главная программа наделяла ограниченной способностью принимать решения одну из боевых единиц на каждом участке и передавала в подчинение этому командному духу каждое подразделение более низкого ранга. Если бы Аберону удалось проникнуть дальше, найти локальный узел и ликвидировать его, то воины в этом районе Некрополя пришли бы в полное смятение. Беспорядок продлился бы лишь до тех пор, пока искусственный интеллект не подобрал бы новое командное звено, но с учетом вялости его мышления после сна, легион у входа в гробницу, вероятно, успел бы воспользоваться преимуществом. И вот впереди показалось искомое. В конце коридора, где он расширялся и переходил в погребальный зал, толпу воинов, сверху озаряло мерцающее красное свечение. Его испускала сфера воскрешения, удерживаемая созданием, что некогда являлось лордом, а теперь было не более чем куклой, богохульной пародией на свое прежнее «я». Тощее существо, подобно марионетке, было подвешено в воздухе благодаря загадочной технологии, и оно повернулось к Аберону с неспешностью зерен, падающих в песочных часах. И что-то совершенно иное, нежели некрантир, посмотрело на него через окуляры. Это нечто нужно было уничтожить во что бы то ни стало. Но Аберон уже чувствовал, что он на пределе, ибо больше не мог действовать в режиме обостренных рефлексов. Враги уже начали давить на него, утягивая вниз. Руки цеплялись за края его доспехов и, в конце концов, замедлили бы его почти до полной остановки, что привело бы к мучительно долгой и позорной кончине. Пока Аберон оценивал оставшиеся у него ничтожные возможности, в памяти всплыли слова. На этот раз сказанные на тренировочных площадках. «Требуется лишь продолжать сражаться и не умирать. Вот и весь секрет». Не обращая внимания на дюжину вопящих отказоустойчивых программ, Аберон обратился к своему ядру и приказал центральному реактору преобразовать половину оставшейся энергии в массу. Это был отчаянный, катастрофически опасный шаг со всеми шансами превратиться в лужу расплавленного шлака, но даже это казалось предпочтительнее, чем быть разорванным в темноте на куски. И, как оказалось, рискованный план сработал. Благодаря тоннам гиперплотной массы, временно распределенным по его некродермису, Варгарду был придан неудержимый импульс, как будто позади него загорелся двигатель факельного корабля. Из его кожи били струи газа, что явилось результатом сублимации диковинных металлоидов, сброшенных реактором. Едва получив мощный толчок, он начал сметать воинов, как молодые деревца, и уже вскоре двигался с оглушительной скоростью. Каждый пехотинец, к которому он прикасался, отлетал в темноту, и вскоре между Абероном и лордом Марионеткой не осталось никого. Вызывающе выкрикнув имя Зандриха, аберрон совершил мощный прыжок, оттолкнувшись от черепа ползущего Некрона, и вонзил клинок боевой косы в грудь лорда с силой удара небольшого астероида. После воцарилась кромешная чернота. Глава шестая Хотя в привычном смысле Аберон не мог потерять сознание, в течение какого-то периода его измерительные преобразователи ничего не регистрировали, новые энграммы не кодировались, а полностью отсутствовало. Так что, по сути, он действительно находился без сознания. А потом он пришел в себя, и Сетех заговорил у него в голове. Браво, Варга. Я не из тех, кто признает свои ошибки, но подозреваю, что мы, возможно, просто неудачно начали. Аберон чуть было не спросил, имеет ли тот в виду покушение на яме, но вовремя опомнился. Оглядевшись, он обнаружил, что лежит на каменном полу в опаленной и заваленной обломками камере, в то время как неуклюжих отделенных воинов повсюду сражают наступающие лич стражи. Наполовину поднявшись на ноги, Аберон рухнул обратно на камень и только после этого вспомнил о своем нападении на командный узел. Тот факт, что он мог вспомнить хоть что-то, служило хорошим знаком. Перенапряжение отняло у него не так уж много остатков разума. На самом деле, проведя диагностику, он обнаружил, что его анграммы пострадали на удивление мало. Все, что он потерял, память о вкусе и имя своего давно умершего отца. По жестокой случайности он не забыл имена членов фаланги, которая только что пожертвовала собой ради него, но Аберон счел эти воспоминания тяжелым бременем, которое он заслужил нести. И то, что он потерял, не казалось такой уж высокой ценой, учитывая, что он выиграл. С выходом из строя локального узла командования, защитники Дахта, как он и предсказал, пришли в замешательство, и его войска, то есть войска Зандерхы, смогли ворваться в погребальный зал, не встречая особого сопротивления. Теперь, когда они попали сюда, требовалось лишь несколько часов на то, чтобы захватить управление аппаратурой зала и установить ретранслятор, неподвластные воздействию глушащего поля отделенного мира. «Варгард?» Снова позвался Тех, но уже с явными нотками нетерпения. «Прошу прощения, милорд, покорный слуга благодарит вас за вашу милость». «Вот так, товаргард, а теперь почему бы тебе не перенестись на Саркехт, чтобы я мог лично поздравить тебя?» «Дорогому Зандриху, кажется, не помешает немного развлечься, и я думаю, ты более чем заслужил право присоединиться к нам для поднятия тоста за победу, несмотря на твое безрассудство. Я с нетерпением жду встречи с тобой». Сатеха явно не интересовал его ответ, ведь Аберон не питал иллюзий, что вправе отказаться от приглашения. И хотя он предпочел бы совершить еще один самоубийственный марш-бросок в комнату, полную упырей, чем присоединиться к предателю на его флагмане, он получил приказ. Поэтому, убедившись, что погребальный зал надежно защищен и что криптеки подавили глушащее поле, он приготовился вернуться на орбиту. За мгновение до того, как он отправил обряд межмерного перемещения, Аберон наконец сообразил, что беспокоило его в этой погребальной камере пока он пробивался сквозь нее крошечная часть его сознания отметила некую страх...